Хасавьюртское соглашение. В большой комнате районного отделения милиции в Хасавьюрте офицеры — майор, два капитана, старший лейтенант, лейтенант. Время к двум ночи. Мы с ними сидим тут уже четыре с лишним часа. Мы — это пестрая и действительно подозрительная компания. Нанятый мной в Пятигорске шофер Саша — Хорошо говорящий по-русски арабский тележурналист Ливанец Ахмед, его московский оператор Игорь, чеченская девушка Мария и я. Мы встретились в Махачкале, разговорились, выяснилось, что всем надо в Восточную Чечню, куда вроде бы легче попасть из Дагестана. Ничего подобного. На границе нас задержали и четыре часа мучают монотонными вопросами. Куда и зачем? Руки Марии обследовали все пять офицеров. мозоли от спускового крючка не нашли, но чеченка есть чеченка, на нее из всех чувств расходуется только осязание. Водители и оператор люди, во-первых, подчиненные, во-вторых, российские. Терзают двоих, Ахмеда и меня. Как иностранных подданных, нас уже оштрафовали за нарушение паспортного режима на какую-то немыслимую сумму.